Вернулись. Вернулись из пекла, и ада. Неужто война позади? Неужто нам больше не надо в обнимку с оружием ходить? Не надо уже опасаться. Ни неба, ни гор, ни земли. Не надо. Не надо в атаке бросаться и гибнуть от дома вдали. Вернулись. Вернулись солдаты в родную свою страну. Вовек не забыть нам, ребята, афганскую эту войну. Да разве забудешь такое? Да разве такое поймешь? Мы к людям с открытой душою, а в спину то пуля, то нож. Жестокие, злые душманы, кровавая вечная тьма и ноют, и ноют афганские раны. И сводят порою с ума. Вернулись, вернулись солдаты. Мы дома, мы дома, мы дома. И свадьбы звенят по стране. Но как тяжело, тяжело нам Без тех, кто погиб на войне. Кто первым рванулся из строя, Кто грудью успел нас прикрыть. Должны мы за них, за друзей, за героев, достроить, допеть, долюбить. Вернулись. Вернулись солдаты. Мы сдали афганский экзамен. Не все, но вернулись назад. Теперь уж другими глазами мы времени смотрим в глаза. Не можем мириться с двуличьем, с бездельем, с пустой суетой, с начальственным, барским, привычным величием, с враньем, с воровством, с нищетой. Вернулись, вернулись солдаты. Нас охриком не запугаешь, нам пальчиком не погрозишь. Мы знаем, отчизна родная, на нас ты с надеждой глядишь. Бери же все наше богатство, тебе отдаем все, что есть, в суровых боях закаленное братство. В огне опаленную честь. Вернулись, вернулись солдаты. А ночью нам снятся атаки. Мы ночью опять на войне, Опять в вертолетах и в танках, И пули стучат по броне. И горы зовут в Поднебесье, И пропасти бездной манят, И наши афганские горькие песни Струной колыбельной звенят. Вернулись, вернулись солдаты в родную свою страну. Вовек не забыть нам, ребята, афганскую эту войну. 1989 год. Вымпел. Мы простые, обычные люди. С непростой, необычной судьбой. Наше дело за Родину грудью. Наше дело за Родину в бой. Беспокойная жизнь, боевая, и по силам нам, и по нутру, и неважно, как нас называют: ФСБ, СВР или ГРУ. Братство боевое крепче всей брони. Нас навек с тобою вымпел породнил. И что бы ни случилось, В истории страны мы в импилу и родине верны. Мы шагаем дорогами предков. Мы живем по заветам отцов. Диверсанты российской разведки. Мы как старинов и кузнецов. И не любим мы шума и грома. Нам в атаках ура не орать, а врагов в их же собственном доме обнаружить. Достать и убрать. Братство боевое. Нас пытались сломать в девяностых, Уничтожить, пустить под откос. Устояли. Сломать нас непросто. Есть друзья, блашиха, коз. Есть Россия, народ оскорбленный. Чувство долга и чувство стыда. Не согнемся пред пятой колонной. Ни при ком, ни за что, никогда. Братство боевое. Жизнь и власть не балуют разведку. Нам неведом домашний уют. Домочадцы нас видят так редко, И детишки с трудом узнают. Каждый час в ожидании задания Есть приказ и в дорогу спец нас До свидания, жена, до свидания. Я вернусь, помолитесь за нас. Братство боевое И не носим мы знаков отличия, забываем свои имена. Нам привычны любые обличья, нам доступна любая страна. Нелегальной дорогой тяжелой и Египет прошли, и Ливан, Никарагуа, Кубу, Анголу, и Вьетнам, и кровавый Афган. Братство боевое. А врагов у России навалом. К нам войною веками идут. Так всегда, к сожалению, бывало. Нам покоя враги не дадут. Значит, вымпел Отечеству нужен. Наша сила и молодость в нем. И пока мы живем, значит, служим. Если служим, то значит, живем. Братство боевое крепче всей брони Нас навек с тобою вымпел проднил. И что бы ни случилось в истории страны, Мы вымпелу и родине верны. 21 декабря 2004 года Прохожий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 Будто все мы друзья с рождения, Будто верить друг другу надо. Пусть чужие дела загадка, Пусть чужая душа потемки, Если падает кто-то рядом, Не забудь постелить соломки. Но на что мне чужие беды? Что мне проку в чужих заботах? Не замечу, пройду, проеду, Только совесть мне шепчет что-то. Пусть. Чужие дела загадка. Ах, душа ты моя шальная, Вы другую в меня вложите. Как прожить без друзей, не знаю. Как без веры прожить, скажите. Пусть чужие дела загадка, Пусть чужая душа потемки, Если падает кто-то рядом, Не забудь постелить соломки. 1987 чернобыль Ах, как звонко соловьи той ночью пели, Как весна красна манила и звала, Как сады благоухали и кипели, Ночь над Припятью божественной была. Но явился среди ночи демон страшный, И суровый приговор свой огласил Над Чернобылем, над миром задремавшим, Вдруг рванула девяносто Хиросим. Не вздумай, не смей позабыть, Навеки запомнить, изволь, Чернобыль, Нашу черную быль, Чернобыль, Нашу общую боль. Будем помнить, как той ночью Над отчизной смертоносная вскипела Круговерть, как герои, Не щадя ни сил, ни жизни, Шли в атаку на невидимую смерть. Как от страха содрогнулась вся планета, Как семья людская в страхе напряглась, Как с Чернобыля, теперь уж ясно это. В мире новая эпоха началась. Не вздумай, не смей позабыть. Изнывают люди в зонах поражения, Погибают, как на фронте, как в войну. День и ночь за выживание, сражение. День и ночь у радиации в плену. День и ночь хлебают горе полной чашей. День и ночь вокруг незримые враги. Помоги великомученикам нашим, нашим братьям, сестрам, детям, помоги. Не вздумай, не смей позабыть. Украина, Белоруссия, Россия, да за что ж на вас прогневался Господь? Вы и так всю жизнь свой тяжкий крест носили, А теперь Чернобыль точит вашу плоть. Пусть же хватит нам ума и сил, и чести Эту боль перетерпеть, переболеть И с бедою воевать нам только вместе, Только вместе сможем горе одолеть. Не вздумай, не смей позабыть, Навеки запомните изволь Чернобыль. Нашу черную быль, Чернобыль, Нашу общую боль. 1986 Дорогие доктора! Мы бежим по белу свету, Ни забот, ни горя нету, Мы надеждаю на лучшее сильны. Мы здоровы, мы красивы, Слышать нам невыносимо о болезнях, о врачах и о больных. Мы спешим на пьедесталы, умножаем капиталы, и судьбы своей несемся на плечах, но беда за поворотом. Вдруг болезнь бронзает с лету, и тогда мы вспоминаем о врачах. В самый трудный, в самый грозный, в самый страшный час. Дорогие доктора, выручайте нас. Мать с отцом помочь не смогут, только вы одни. В этот час роднее вас на свете нет родни. Спасите, помогите, пожалейте, не дайте отойти к другим мирам. А сами ради Бога не болейте, а сами не ходите к докторам. Если болен, жизнь не в радость. Ничего уже не надо, все вокруг тебя темнеет на глазах. Белый свет скрывают тучи, и ночами совесть мучит и родные, и друзья твои в слезах. Боль тупая гнет к постели, мысли киснут еле-еле, каждый вздох уже считаешь, каждый шаг. Детство видится босое и маячит тень с косою. Но на помощь доктора уже спешат. В самый трудный, в самый грозный, в самый страшный час. Снова жизнь в глазах проснулась, снова сердце встрепенулось. Человек в халате белым держит пульс. Он кивнул мне, улыбнулся. Я на этот свет вернулся, но к беспечной жизни больше не вернусь. Доктор Милый, я все понял. Я добро твое запомню, Я чужую боль понять теперь смогу. Зло в самом себе разрушу, Совесть вылечить и душу, К докторам с друзьями вместе побегу. В самый трудный, в самый грозный, В самый страшный час. У врача лиха работа, День и ночь о нас забота, Чтоб здоровы были телом и душой, Каждый день судьбы подарок. Не теряйте время даром. Жить на свете это праздник наш большой. Человек в халате белом занят самым важным делом. С нами рядом он сначала до конца. Если нам с тобой худо, нам врачи помогут всюду. У врачей с рождения доброе сердца. В самый трудный, в самый грозный, в самый страшный час дорогие доктора, выручайте нас. деревня песня для музыкальной комедии а в городах почти не видно небо а в городах почти не видно звезд ах хорошо пудрать в деревню небо да и тебя бы я с собой увез а в деревне на природе за спиною крылья вроде вроде над землей готов летать здравствуй речка лес и поле здравствуй небо здравствуй воля Здравствуй, тишина и благодать. А город нам выкручивает нервы, Нас убивает каменной душой, А люди в город, словно рыба в невод, Как птицы с в каменный мешок. А в деревне на природе... А горожан всю жизнь в деревню тянет. Так люди проще, чище и добрей. Там поживёшь — самим собою станешь Бежим, бежим из города скорей. А в деревне, на природе. 1982 год. Ностальгия. Ты скажи, ты мне ответь, судьба ответчица. Ты в какие ж это дебри забрела? Что ты сделала с родным моим отечеством? До чего же ты Россию довела? Сила добрая, душа ее высокая, Окрыляла нас в любые времена, Златоглавая легенда синяокая. Где, скажи мне, затерялась вдруг она? Ностальгия одолела, ностальгия. И хожу я, как в тумане, как во мгле, И тоскую я по истинной России, Нераспятой, неразграбленной земле. Измельчали, утонули в лицемерии, Точит зависть, не дает покоя зло. Безразличие, бездушие, безверие Затянуло, закружило, занесло. Наши взоры подозрением отмечены, А раздор между нами и не счесть. Где ж ты, совесть? Где ж ты, верность наша вечная? Где ж ты, прошлое достоинство и честь? Ностальгия. Одолела ностальгия. И хожу я, как в тумане, как во мгле, И тоскую я по истинной России, Нераспятой, неразграбленной земле. Я шагаю мимо храмов обезглавленных, Мимо идолищ, нахалов и невежд, Мимо рек, морей, и лесов, полей отравленных, Мимо заживо загубленных надежд. Я шагаю по безликим серым улицам, По охрипшим и оглохшим городам, Всюду вижу, как земля родная хмурится Сквозь проклятые преступные года. Ностальгия. Одолела ностальгия. И хожу я, как в тумане, Как во мгле. И тоскую я по истинной России, Нераспятой, неразграбленной земле. Мы и самих себя и предали, и продали. Мы в историю вломились с топором, Мы отчизну лиходеем в руки отдали. Вот и стонем, по делом нам, по делом. Только верю, верю, верю в возрождение. оживёт Россия, что бы ни стряслось. Только знаю, знаю, знаю, пробуждение Наконец-то в наших душах началось. Ностальгия одолела ностальгия. И хожу я как в тумане, как во сне, и тоскую я по истинной России, не распятой, не разграбленной земле. И мечтаю я о будущей России, не распятой, не разграбленной земле. 1986 год.